Специально оборудованных кабинетов было несколько. Мне же особенно запомнился кабинет естествознания. В 1941 году он находился на месте, которое ему было определено при освещении института в 1912 году, до которого фон Диггов не дожил. В кабинете стояли чучела зверей: зайцы, лисы, волк, даже тигр. Под потолком, расправив крылья, парил огромный орёл. Были здесь чучелы других птиц. По стенам, выполненные в технике чеканки на металле, были развешаны барельефные изображения разных млекопитающих, птиц и рыб. Доял довольно больших размеров макет Кавказских гор с вершинами и перевалами, со скалами, пропастями, долинами. Впечатления остались на всю жизнь. Здание было четырёхэтажным. На первом этаже размещались столовая с кухней, музыкальная комната для духового оркестра, столярная, щёточная, слесарная мастерские, мастерская вязальных машин для девочек и даже баня. Прежде детей по субботам водили строем в городскую баню. На втором этаже были спальни для мальчиков младших и старших. Там же были музыкальные комнаты для занятий на рояле, на скрипке, на баяне и струнного оркестра. На третьем этаже Располагались учебные классы, спальни для девочек, хорошо оборудованные различными гимнастическими снарядами, спортивный зал, где по вечерам занимался хор или драм-кружок, а по праздникам он превращался в зал актовый. Рядом была отличная библиотека. На четвертом этаже размещались первые и второй классы и в отдельном помещении изолятор. Нас в священнее открытие нового здания института прибыли почётные гости: генерал-губернатор и гражданский губернатор, городской глава, представители попечительских советов общества и Александра Мринского общества попечения о слепых, представители Московского земства и городской думы, журналисты многих газет и журналов, в том числе и иностранных, и, конечно, москвичи. На чьи пожертвования было построено здание Московского училища, позднее института. Описание торжества появились в ряде зарубежных газет и журналов. 5. С учётом конкретных национальных особенностей страны должна быть разработана программа и особые методики по презрению. Приказом общественного презрения в России называлось губернское место, заведующее этой частью. Заботой о нищих, калеках, больных, сиротах обучению письму, чтению, книгам, арифметике, истории, географии, природоведению и музыке на основе линейной рельефной письменности ГУИ. С 80-х годов XIX -го века письменность ГУИ повсюду, кроме США, уступает место рельефно-точечной системе письменности Луи Брайля. Валентин ГУИ инициировал разработку методик по религиозному, морально-нравственному, культурному, эстетическому воспитанию, а также по воспитанию на бытовом уровне. Имея в виду привить навыки самообслуживания в повседневном быту с обязательным соблюдением правил личной гигиены, умение уверенно и достойно общаться со зрячими и слепыми, вести себя в обществе в соответствии с правилами этикета, умение красиво носить одежду, ненавязчиво помогать младшему или более слабому и тому подобное. Шестое. Особой задачей институты или школы слепых настоятельно требует самого пристального, даже придирчивого внимания к подбору и подготовке учителей, воспитателей, мастеров трудового обучения работников хозяйственной части. По примеру ГИ многие европейские институты стали готовить учителей воспитателей и воспитателей из своих воспитанников, что полностью оправдало себя, когда начали создаваться национальные и международные конгрессы учителей слепых, создавшие школы тифлопедагогов. Седьмое. Ни один институт, ни одна школа не может развиваться нормально без мастерских и трудовой подготовки воспитанников к последующей жизни. Без продуманной организации снабжения мастерских материалами и сбытом готовых изделий. ГУИ первым в истории определил перечень ремёсел доступных и пригодных для освоения слепыми. Восьмое. Гюи рекомендовал внимательно присматриваться к воспитанникам и во время приёмов в школу и на протяжении всего учебного курса, выявляя особо одарённых. К таким детям, если их родители были состоятельными, он советовал приглашать частных учителей самой высокой квалификации для дополнительных занятий. В конце XVIII века никто, разумеется, и не думал о подготовке слепых к высшему образованию. Учебная программа в Парижской королевской школе